Глава третья. Какое из удовольствий молодости можно сравнить с приготовлениями к первой в твоей жизни большой войне? Надо пропитать маслом и испытать древко копья, заточить его наконечник, меч и кинжал, так, чтобы можно было рассечь волосок, отполировать колесницу так, чтобы видеть в ее поверхности собственное отражение, размягчить кожу, натерев ее воском обдумать хитрые выпады и защиту, проверить с другом боевые приемы, да раза по на дню наведываться в конюшню. Я размышлял о том, где взять возничего, однако Ксанф отыскал мне одного. До моего приезда в Элевсине водилось лишь две лошади елинской породы, и обе принадлежали ему. Я обрадовался подобной помощи. Вечером дня предшествовавшего выступлению в поход я спустился на нижнюю террасу и смотрел на горы Аттики, растворявшиеся в ночной мгле. Окутанный вечерним сумраком, я думал о стоявших невдалеке спутниках, утверждавших, что любит меня. Интересно, найдется ли среди них хотя бы один, которому я смелюсь сказать, если я паду на поле боя «Возьми мой меч, отвези в Афины и отдай царю». Но подобного доверия я не испытывал ни к одному из них, а потому решил, пусть все остается как есть. Пусть царь надеется, нет зачем посылать ему знак скорби. И я вернулся к спутникам, чтобы присоединиться к их смеху и грубым шуткам. Бодрость их духа радовала меня». В тот вечер царица рано окончила ужин. Я последовал за ней наверх. Слов было немного, ведь обоих нас ждали одинокие ночи. Обнимая царицу в последний раз, я заметил, что ресницы ее увлажнились. и хотя был тронут этим, посоветовал приберечь слезы до моего смертного дня. Не надо понапрасну гневить богов. Труба подняла всех раньше, чем обычно — Ей отвечали крики собирающихся в поход мужей. Я встал, чтобы возложить на себя доспехи. Царица следила за мной сквозь полуприкрытые веки. Покрывала и шкурок цветы, снизу подшитые пурпуром, свалилась на крашенный пол. Волосы ее в рассветных лучах казались темным кровавым парфиром. Прикрыв бедра юбкой доспеха, я застегнул поножи и надел стеганую белую тунику. С утра подморозило. Потом надел свои наручные кольца и царское ожерелье. Я никогда не опасался, что меня узнают в бою. Завязав волосы пучком на макушке, я водрузил на голову новый шлем, изготовленный из шкуры фаи, и с улыбкой поглядел на нее, желая напомнить, как мы уладили давнюю ссору. Но она лежала недвижная и печальная. Мне улыбнулся лишь... Ее рот, но не глаза. За окном посветлело, белая птица негромко присвистнула, и она сказала, «Поцелуй меня еще раз». Я услыхал, как загрохотала моя колесница, выезжая из конюшни на далеком и невидном отсюда большом дворе, повернулся, чтобы взять щит, и подумал, «Зачем сердиться?» «Здесь я волк, окружённый сворой собак». Миноицы не подумал бы гневаться на нее. Среди землепоклонников ни один муж не может и мечтать подняться выше, чем вознесся я. Они говорят, мужи сменяют друг друга, но лишь чрево рождает ребенка. Бесполезно противиться этому. Ведь я избран матерью Део, чтобы оплодотворить женщину и умереть. Нельзя просить, чтобы жизнь моя длилась, когда сойду с вершины удачи. Почему ж тогда я сижу с на нее? Или эллинская кровь во мне говорит, здесь кроется что-то еще. Но я не знаю, что именно, и не умею определить свое чувство. Быть может, найдется кефарет, сын и внук певца, который знает нужные слова, а я лишь ощущаю это своим сердцем, как ясный свет, как боль. Но знает всякий... Глупый, неудачлив тот муж, что отправится на войну в размолке с женой. Еще менее подобает такое безрассудство царю. Поэтому я не стал спрашивать, почему она лежит здесь, когда ей следует одеться и проводить меня. Я пригнулся, чтобы поцеловать ее. Она подняла голову, словно волна, повинующая притяжению весенней луны, и рот ее как бы собственной волей припал к моему А потом, ни слова не говоря, она откинулась обратно. Я молчал, хотя сердце мое хотело спросить, не понесла ли она от меня. Но я не знал, не связывает ли ее священный обет молчания и не навлеку ли я на себя беду, нарушив его. Так, без слов, мы и расстались. Перейдя рубеж, мы встретились с мегарицем и дошли до конца охраняемой дороги. Дальше она уходила вглубь Истма, где никто не следил за заросшей кольей, а вместо стражевых башен, что стоят там, где правит царский закон, к скалам наверху жались твердыни грабители. Некоторые из них числились безымянными, другие же имели имя и громкую известность. Первым был замок Синиса. Синис — сгибатель сосен, свирепый разбойник, живший в сосновой роще, посвященной Посейдону. Эта квадратная башня, не весь, когда сложенная титанами из серо-черного известняка, стояла на поросшем сосняком склоне. Синис устроил в ней свое логово, как гиена в разрушенном и сожженном городе. Ее стены были высоки. Чтобы взять замок, нам требовались лестницы. Мы отправились рубить сосны. И сразу же убедились в том, что слухи не лгали. На стволах висели куски человеческих тел, иногда конечность, иногда торс. По обычаю своему Синис сгибал два молодых дерева, привязывая к ним жертву, и отпускал стволы. На них еще оставались веревки, хотя иные деревья уже стали большими. Синис занимался этим делом уже много лет». Но в случае, если вы подумаете, что подобных жертвоприношений требовал некий Бог, которому он служил, отвечу, он творил подобное ради собственного удовольствия и никогда не претендовал на что-то другое. Мы взяли его башню на третий день. Принося самому себе жертвы в своей проклятой рощи, Синий сделался настолько самоуверенным, что не позаботился устроить колодец внутри стен. Когда мы проломили ворота, он сопротивлялся во внутреннем дворе, как загнанный в угол крыса. Живьем синиса захватили благодаря мне. Я вспомнил, что, проезжая здесь, видел его рожу в засаде. Останки, которые еще можно было снять с деревьев, мы похоронили с подобающими почестями. Однако до всех не сумели добраться. К тому же вороны успели многое растащить. Вечером здешний лес, словно какая-нибудь пещера с летучими мышами, буквально кишел непогребенными душами. Перелетая с места на место, они поглядывали за нами, и мы дали им все, чего они жаждали. Увидев стволы, пригнутые для него самого, Синис даже не смог достойно, как следует мужу, принять подобный конец. Им были ведомы муки, столь долго радовавшие его. Он должен был так же, как его жертвы, висеть, пока жизнь не вытечет из его тела вместе с кровью. Но когда Синиц не умер, и большая часть его тела забилась, испуская отчаянные вопли, меня вырвало желудок мой был явно слабее, чем у самого разбойника. Я устыдился, подобной слабости перед лицом врага, и велел своим людям пострелять в него развлечения ради. Скоро кто-то попал и прикончил злодея. Помощников его мы уже перебили. Забрав из замка его добро, и женщину мы подожгли рощу. Поднявшееся пламя скрыло от нас вершину горы, а столб дыма видели даже в алифсине. Мы стали лагерем с наветренной стороны, и настало время делить добычу. Как и следовало ожидать, Ксанф и Пилос получили справедливую долю. Но когда брат царицы отделил от нее нашу часть, оказалось, что мои молодцы получили весьма немного, что, на мой взгляд, не соответствовало их заслугам. Мне хотелось сказать Ксанфу, что я о нем думаю. Но если войско и не любило его, то хотя бы знала, а я оставался здесь чужаком, и потому сказал своей охране, Но так, чтобы слышали все. «Чувствуете, как оценил Ксанф вашу сегодняшнюю отвагу?» «Ну, военный вождь, который должен видеть все, не может быть сразу во всех местах. Возможно, он не видел вас так, как видел я, но я покажу, как отношусь к вам». И разделил между ними собственную долю, не оставив себе даже девушки, чтобы возлечь с ней в эту ночь, но только доспехи мужей, павших от моей собственной руки. Парни остались довольны, Ксанк же наоборот. Так обе стороны получили по заслугам. Через три или четыре дня все основные твердыни были взяты, сожжены. Однако оставалось множество небольших шаек, залегших в ущельях или пещерах. Я вспомнил тогда про разбойничьи метки, оставленные возле дороги, и показал остальные. Эти горки камней или тряпки, привязанные к веткам терновника, отмечали границу между участками. Земледельцы, жившие в трепете перед разбойниками и вынужденные кормить их, когда там было мало путников, поверили в нашу силу и начали рассказывать нам, где искать обидчиков. Так мы получили возможность перебить шайки по одной или прогнать их. Отвлекаясь на подобные вылазки, дружина медленно продвигалась по дороге к тому месту, где она огибает утесы. Я возглавлял поход в собственной колеснице, неторопливо кативший вперед в окружении своей охраны. Вдруг над моей головой послышался грохот, и вниз свалились несколько камней величиной в человеческую голову. Направлены они были прямо в меня — но, отскочив от скалы, ударили в дорогу и, оставив на ней глубокие вмятины, скатились вниз. Кони мои отпрянули пряды и ушами. Я почувствовал, что они вот-вот понесут, и Клесничий не удержит их, хотя он и был крупнее меня, а потом он выхватил поводья из его рук. Двое из моих людей, рискуя заработать ушибы, бросились ко мне, чтобы придержать животных, и мы вместе успокоили их. Что касается колесничего, хотя нам пришлось помогать ему, ругать неудачника не имело смысла, ведь заменить его все равно было некем. Береговой народ не очень-то ловко управляется с лошадьми. К тому же он получил свой урок. Поглядев вниз, с ближайшего утеса побелел и начал стучать зубами. Декси и Кирон погибли совсем рядом. Кое-кто из моих юношей сбегал наверх, Проверить не осталось ли там разбойников. ксанф оказавшийся не столь уж далеко от меня, послал кого-то из своих. Вернулись они, никого чужого не встретив. Я сказал, «Здесь обитают разгневанные духи. Декси не получил подобающих приношений. Скирон же все остался без погребения. Лучше умиротворить его душу, чем позволять ей нападать на путников». Кости разбойника, дочисто расклеванные птицами, все еще оставались, но похожи на черепаховые панцирь в скале. Мы подняли их наверх, не без труда, и похоронили, а потом исполнили подобающие обряды в честь Декси. В тот день у меня нашлись очень резкие причины пожалеть об этой утрате. Даже без всяких грабителей дорога через Истну крута и опасна. Полчища мертвецов требует поминовения. Не следует забывать и про колебателя земли. Вот почему я возник потом великий алтарь на перешее Кистма и положил начало играм в честь Посейдона. Ну, а что касается места, у меня были особые причины выбрать его. Мы подошли туда на следующий день. Вдали уже виднелась твердыня Каринфа, На круглом холме струйка дыма с макушки его тянулась из святилища к небу, и как раз, когда мы решили, что с ратным трудом покончено, перед нами оказалось целое войско. Истм — край дикий, благодатное место для тех, кто знает его. Сквозь нашу сеть проскользнула куда больше дичи, чем мы предполагали, и теперь все они собрались» забыв о прежних раздорах, прижатые спиной к стене. Ведь позади начинались царства острова Пелопа земли, знающие закон, который каждый из них преступил, совершив инцест или отцеубийство, его изнасиловав деву, посвятившую свою невинность богам, убив хозяина или гостя, ограбив сокровищницу бога или могилу царя, за подобные преступления. Не за простое убийство, от которого Аполлон освобождает, выплатившего кровную виру, мужа изгоняли из Истма. И, собравшись вдали от родных гор, на той самой равнине, где сейчас воины состязаются перед Богом в беге, кулачном бою и борьбе, где приветствуют криками колесницы возле поворотного столба, Ожидало нас разбойничье войско, мрачное и свирепое, словно кабан, вырвавшись из укрытия. Мы выстроились полумесяцем, чтобы охватить их. мегарицы заняли середину, потому что у них было много колесниц. Я вел левый фланг. Остальными элевсинцами на правом фланге командовал Ксанф. Получилось, что помимо собственных спутников я возглавил часть войска. Возражений не было, это радовало меня. Я уже успел достаточно повоевать, но мне еще не приходилось бывать в настоящем сражении. Смею сказать, что сердце мое радовалось не меньше, чем если бы нам предстояло биться с полками какого-нибудь великого города, скажем, Азора или Трои. День выдался безоблачный, воздух шпах утром, На порошах пиниями высотах над нами пели птицы. Стоя в колеснице, я видел перед собою тень своего шлема и ясеневого копья. Позади с веселой бесшабашностью переговаривались мои молодые товарищи, как и следует перед битвой. Пахло пылью и лошадьми, деревом, пропитанным маслом и чищенной бронзой. — По моему слову, — сказал я возничему, — погонишь прямо вперед. Не жди, пеших, мы должны расчистить им путь. Под рукой ли у тебя нож, чтобы отрезать по стромке, если конь будет убит? Он показал мне клинок, но я вновь пожалел, что рядом со мной не Декси. Сердце этого мужа явно пребывало в пятках. По знаку Пиласса мы шагом тронулись с места, так неторопливо, начинает движение кот, готовясь к прыжку. Когда стали различимы глаза и зубы наших противников, мы остановились, чтобы приготовиться. И я обратился к своим людям с продуманной заранее речью. По правде говоря, слова я взял из старинных воинских песен, решив, что не придумаю ничего лучшего, чем сказители и герои. «Когда пропоёт труба и раздастся наш боевой клич, бросайтесь вперед как сокол над цаплю, которого ничто не может остановить в полете. Мы знаем друг друга, и помните, ни меч, ни стрела, ни копье не ранят глубже бесчестия. Синий кудрый Посейдон, разрушитель кораблей и городов, веди нас к победе! Пусть еще до заката шеи наших врагов окажутся под нашей пятой, а рты их наполнятся пылью. Воины ответили дружным криком — Голос трубы пропорол ясный воздух. Я задал тон пиану, и колесничий подался вперед. Пиан — победная песнь, исполняемая дружиной перед боем и обращенная к Аполлону. Двое наших юношей, любовники, как мне было известно, заняли место по бокам моей колесницы, не желая, чтобы я расчищал им дорогу. Слух мой наполнился возвышенными звуками, Грохотом колесниц, громкими боевыми кличами, Ударами мечей и копий в щиты, Топотом ног и копыт, голосами, вызывающими на схватку. Я наметил себе в противнике высокого парня, Что отдавал приказы. Его гибель могла повергнуть в смятение остальных. Колесницы грохотали по камням и колдобинам. Вперив в него свой взгляд, я кричал, чтобы он подождал меня целые череда лиц, ухмыляющихся, хмурых и напряженных, устремилась ко мне. Колесница разрывала их натиск, как острый нос корабля, спущенного в темное море. И тут, в одно мгновение, земля словно решила смахнуть меня с своей груди. Я вдруг ощутил, что лечу по воздуху, прямо через край колесницы на какого-то мужа, с изумленным воплем повалившегося вместе со мной на землю. Копье вылетело из моей правой руки, левую со щитом едва не выбило из сустава, ремень на подбородке лопнул и шлем отбросило в сторону. Ошеломленный падением, я корчился на земле, как и придавленный мною человек. Вонь, исходящая от его тела, предупредила меня о том, что это варвар. Вовремя очнувшись, я выхватил кинжал и погрузил в его тело. Разбойник распластался на земле, а я снова потянулся к щиту и попытался подняться. Но прежде чем сумел встать на колени, на меня рухнул человек, я сразу узнал его. Это был один из тех двоих юношей, что бросились в бой возле моей колесницы. Наконечник я попал ему прямо в рот и пробил череп. Он принял на себя предназначавшийся мне удар и спустил свой последний вздох, как раз тогда, когда я выбрался из-под него. Мне удалось встать на ноги и нащупать меч. Впереди в толпе бились испуганные кони, увлекая разбитую колесницу. Одного колеса не было, и колесная ось вспахивала землю. На земле ничком лежал мой возничий в грязном и порванном белом хитоне, но на подробности времени не было, я одернул вверх щит, чтобы отразить направленный в голову удар. Какой-то миг мне казалось, что я остался в одиночестве среди врагов. Но потом в голове моей прояснилось, и я начал узнавать голоса. Все мои спутники были рядом. Подбегали отставшие, перекликавшиеся, как свора псов, травящих дикую свинью. Я услыхал собственное имя... Увидел свой шлем в чьей-то руке, другая, перехватив его, торопливо надвинула его мне на голову. Я разразился громким пианом, чтобы все узнали о том, что я жив, и мы бросились вперед».